Вдобавок он заменил свою фуражку мягкой шляпой, которую она тут же велела ему надеть, прежде чем похвалила его внешность. Руфь никогда еще не была так счастлива. Эта перемена в нем была делом ее рук, и, преисполненная гордой радости, она мечтала о том, как будет и дальше направлять его. Но в особенности одна перемена, и при том самое важное — доставляло ей удовольствие. Перемена в его языке. Он не только начал говорить гораздо правильнее, но он стал говорить совершенно свободно, несмотря на то, что пользовался многими новыми для него словами. Правда, в моменты увлечения он забывался и опять начинал употреблять жаргон и коверкать окончания. Была также некоторая неуклюжесть в его произношении тех новых слов, которые он только что выучил, но речь его улучшилась не только с внешней стороны. Она приобрела еще большую яркость и остроту, чрезвычайно обрадовавшую Руфь. На самом деле это был его обычный юмор, всегда привлекавший к нему всех его товарищей, но который он раньше не мог проявить при ней за недостатком подходящих слов. Мартин начал теперь ориентироваться на... и уже не чувствовал себя так натянуто. Но он все же был настолько чуток и тактичен, что, предоставив Руфи вести остроумную беседу, ограничивался короткими замечаниями, не решаясь идти далее. Мартин рассказал ей о своих работах и сообщил ей свой план, как он будет писать для заработка и таким образом получит возможность учиться. Он был очень разочарован, не найдя в ней сочувствия. Руфь относилась к плану весьма скептически. «Видите ли, — откровенно сказала она, — литература — такое же ремесло, как и всякое другое. Я, конечно, мало понимаю в этом деле, я просто высказываю общепринятые взгляды. Ведь нельзя же стать кузнецом, не проучившись предварительно года три, а то, пожалуй, и все пять. Так как писатели зарабатывают лучше кузнецов, то, разумеется, очень многие хотят стать писателями и пробуют свои силы. но «Ну почему же у меня не может быть особых способностей для этого?» — спросил Мартин, радуясь втайне, что он так хорошо выразился, причем его пылкое воображение тотчас изобразило ему разные происшествия из его прежней жизни, грубые и отвратительные. Вся эта картина, впрочем, не нарушила ни течение его мыслей, ни спокойствие разговора, На экране своей фантазии видел Мартин эту милую девушку и себя самого, разговаривающими на правильном английском языке в уютной комнате с книгами, картинами, скульптурой, и все это было озарено ясным светом. А в других темных концах экрана возникали и исчезали самые отвратительные сцены, причем он, как зритель, мог смотреть, а мог и не смотреть на них. Он созерцал все это сквозь какую-то дымку. Он видел ковбоев, пивших в кабаке огненные виски. Кругом раздавалась грубая речь, пересыпаемая непристойностями. А сам он сидел среди самых диких из этих людей и тоже пил, бронясь и крича. Сидел с ними за одним столом под вонючей керосиновой лампой, сдавая карты, а кругом звенели осколки разбиваемого стекла. Потом он видел себя обнаженным до пояса, со сжатыми кулаками, готовым к знаменитому бою с красным ливерпульцем на палубе Суксвеганы. Он увидел окровавленную палубу Джона Роджерса в то серое утро, когда вспыхнул мятеж. Увидел помощника капитана, корчившегося в предсмертных судорогах, револьвер в руках старика, извергавший огонь и дым, людей, набрасывающихся на него с искаженными от ярости лицами и с ужасающими проклятиями. И затем он вновь устремил свой взор на центральную сцену, спокойную и тихую, озаренную ярким светом, и увидел Руфь, беседующую с ним среди книг и картин. Он увидел большой рояль, на котором она позже будет играть ему. Он услышал свои собственные, правильно произносимые слова». «Но почему же у меня не может быть особых способностей для этого?» «А если человек имеет особые способности к ремеслу кузнеца», — возразила она со смехом, — «то разве этого достаточно? Я никогда не слыхала, чтобы кто-нибудь стал кузнецом, не прослужив сначала под мастерьем». «Что же вы мне посоветуете?» — спросил он. «Имейте в виду, что я чувствую в себе способности к писательству. Я не могу этого выразить, но...» «Ну, это так». «Вам надо учиться», — последовал ответ. «Независимо от того, будете вы писателем или нет. Образование необходимо вам, какой бы карьеру вы ни избрали, и оно должно быть систематическим, а не случайным. Вам надо пойти в школу». «Да», — начал он, — но она прервала его. «Вы можете и тогда продолжать писать?» «Поневоль буду продолжать». — отвечал он грубо. — Почему же? Она посмотрела на него с некоторым неудовольствием, ибо ей не нравилось его упорство в этом направлении. — Потому что без этого не будет и учения. Ведь нужно же мне на что-то покупать книги и одежду. — А, я все забываю об этом, — сказала она со смехом. — Почему вы не родились с готовым доходом? — Я предпочитаю здоровье и воображение, — отвечал он. — Я могу трудиться ради дохода. — Я бы охотно предпринял много делов ради... Он чуть не сказал ради вас, ради, ну, другого чего-нибудь. — Не говорите делов! — воскликнула она с шутливым ужасом. — Это ужасно вульгарно! — Мартин смутился. — Вы правы, — сказал он. — Поправляйте меня, пожалуйста, всегда. — Я? Я очень охотно сделаю это, — отвечала Руфь неуверенно. — «В вас очень много хорошего, и мне бы хотелось, чтобы все это стало еще лучше». Он тотчас опять превратился в глину во ее руках и страстно желал, чтобы она лепила из него что ей угодно, а она в то же время хотела вылепить из него мужчину по тому образцу, который ей представлялся идеальным». Когда она заявила ему, что приемные экзамены в среднюю школу начнутся в понедельник, он заявил, что будет держать их. После этого она, сев за рояль, играла и пела ему, а он смотрел на нее жадными глазами, упиваясь ее очарованием и удивляясь, почему вокруг нее не толпятся сотни обожателей, внимающих ей и восхищающихся ею так же, как он слушал и восхищался ею.